Глава одиннадцатая. Последняя. Эх, а шубу принцессе я так и не привез. Запоздало, подумал Потапов, открывая дверь своего дома. Он вошел в прихожую и позвал жену, но она почему-то не вышла, а издавала в комнате какие-то странные звуки, то ли миукала, то ли тявкала. Потапов таких звуков от нее никогда не слышал. Может, это не она, а просто телевизор сломался, подумал встревоженный Потапов и шагнул в комнату. Принцесса в любимом Потаповым розовом платьице сидела на диване. Одной рукой она прижимала к себе розовую орущую лялечку, другой очаровательного, но, к сожалению, тоже орущего драконёнка с прилипшей к макушке скорлупкой. Ты представляешь, Потапов, они всё время кричат. Со слезами в голосе пожаловалась она, совсем не удивившись появлению мужа. Уже полчаса как вылупились и всё время верещат. Я им телевизор включила, а им не интересно. Потапов, придумай что-нибудь, ты же трёхголовый и умный, а то они лопнут от крика. Ой, как страшно. Потапов проголодался после перелёта и сказал: Опкормите, не пробовала? Ой, обрадовалась принцесса. Прекрасная мысль. Ты у меня самый умный в мире. Она вскочила и чмокнула мужа в бронированную щёку. Потом принцесса накормила детишек, те заснули, и всё стало совсем чудесно. Хорошо всё-таки дома, подумал Потапов, любуясь на дочку, девочку и сына дракончика. Подумаешь, дождь. Вон у меня дома теперь целых 3 солнышка. читала Екатерина Соченко